Глава 70. Нэнси. 20 апреля 1941 года. Лондон, Англия. Я с трудом решилась приехать сегодня. Открывала дверь дома и закрывала её. Боялась и не могла решиться. Образ Дианы в тюрьме преследовал меня уже несколько месяцев. Что если, увидев свою сестру в заточении, куда она попала по моей вине, Я почувствую, что история, которую я рассказывала себе о Диане и Юнити, — ложь. История, в которую я годами сплетала их жизни, мотивы и проступки. Действительно ли Дианы и Юнити такие, какими я их себе представляла? Юнити. Я убедила себя, что она безудержно стремилась привлечь к себе внимание — Из кожи вон лезла, чтобы выделиться из нашей стаи хлёстких и умных сестёр самыми грубыми способами. Хотя, в конечном счёте, история Юнити — это история о том, как собственная сестра за руку привела её к погибели. Но так ли всё на самом деле? Может быть, в действительности Юнити вела за собой Диану? Или Гитлер? Или мне просто хочется, чтобы зачинщицей всего была Диана, чтобы чувствовать себя менее виноватой за то, что с ней случилось? Диана — сестра, которую я люблю сильнее всего и которой сильнее всего завидую. Могла ли она на самом деле преследовать это чудовище Гитлера ради собственной выгоды и манипулировать им, не обращая внимания на то, какой вред в процессе будет причинен Юнити и всему миру? Что если история, которую я сама себе сочинила и которая подтолкнула меня шпионить, окажется ложью? Что если Диана действовала не по собственному разумению, а была марионеткой своего мужа? Это затуманило ей разум, и она не осознавала разрушительность собственных действий. А может, вообще ничего страшного не происходило? Возможно же и такое. Может, Диане и Юнити... Просто нравилось пить чай с Гитлером, а он дарил им квартиры, деньги и радиостанции просто из восхищения и в знак дружбы. Было ли всё так, как мне показалось? А может, на меня повлияли наше давнее соперничество и моя зависть Диане, которая так легко беременела? А может, оптика, через которую я воспринимала эту драму, была затуманена смесью детских обид, семейных ролей и сегодняшних домыслов? Какую роль в отношениях с сестрой сыграла моя ненависть к фашизму? Что тут факт, а что вымысел? Мне приходит в голову, что всё это может быть правдой, что мной двигали одновременно и отвращение к фашизму, и зависть. Диана и Юнити могли искренне разделять нацистские убеждения и одновременно стремиться к славе и увлекаться недостойными людьми, будь то Мосле или Гитлер. Имеет ли это значение, пока мы думаем, что служим добру и правде? Или мы в самом деле должны быть на стороне настоящей правды? Задаваясь этими вопросами, я вспоминаю, что Диана намеренно не сообщила никому из родных, что Юнити собиралась покончить с собой, если будет объявлена война. На этот вопиющий факт нельзя закрыть глаза, но какую роль он сыграл в клубке эмоций, мотивов и событий? «Интересно, пойму ли я это когда-нибудь?» Дверь комнаты свиданий со скрипом открывается. Входит моя немеркнущая сестра, ключицы выглядывают в вырезе некогда роскошного верблюжьего кардигана, теперь заляпанного и заношенного. Но лицо её по-прежнему бесспорно прекрасно, а осанка величественна. И, как всегда, она излучает непостижимую уверенность, которая защищает её, словно меховая накидка в этом холодном пустынном месте. Даже тюрьма не смогла отнять у неё этого. «Нэнси», — приветствует она, устраиваясь в обшарпанном и жёстком деревянном кресле на противоположной стороне стола. Присмотревшись, я вижу, что под глазами у неё появились тёмные круги, а кожа оттенка слоновой кости сухая и шелушится. «Диана», — отвечаю я, и голос мой дрожит, что неудивительно. «Я так рада, что тюремные правила смягчились и тебе позволили принимать больше посетителей». Наглая ложь. Совершеннейшая неправда. Для меня стало облегчением, что поначалу Диане почти не разрешали свиданий. Сейчас правила менее жёсткие, и сестре скоро позволят поселиться вместе с Мосли — в крошечном домике на территории тюрьмы Холлоуэй. Когда я об этом узнала, поняла, что срочно должна поехать. Позже Мосли, скорее всего, ответит отказом на мою просьбу навестить его жену, а Диана, его вечная рабыня, несомненно, с ним согласится. «Да, было довольно тяжело, когда мне были позволены лишь два письма и два посетителя в неделю». Естественно, посетителями были няня и дети, а письма приходили от няни и мосли. Обычно я отказываюсь от особых условий и привилегий, которые предлагает Уинстон. Её лицо становится жёстким, когда она произносит его имя. Я полагаю, он делает это из чувства вины. Но это было бы несправедливо, ведь большинство женщин попали в эту тюрьму из-за членства в БСФ. Но в конце концов я не смогла устоять перед возможностью принимать больше посетителей и быть с Эм. Её лицо светлеет при упоминании о муже. Её голубые глаза проницательно смотрят на меня. Не передать словами, как я была рада шерстяным свитерам и грелкам, которые ты присылала с мальчиками, не говоря уже о хлебе, сыре и вине. Два её старших сына, Джонатан и Десмонд, останавливались у меня, когда выезжали из школы-интерната навестить мать. И хотя мне не разрешалось видеться с ней, когда я подвозила мальчиков до тюрьмы и обратно, я передавала сестре посылки с вещами. Она жаловалась в первую очередь на страшный тюремный холод и разлуку с детьми, особенно с младшими. Они часто не узнавали её, когда приезжали с няней от Помеллы, у которой они живут. Если бы я могла сделать больше, произношу я по привычке и осекаюсь. Отчасти это правда, но звучит неискренне, если знать то, что знаю я, и учитывать, что я сделала. Я не хотела, чтобы Диана угодила в тюрьму. Я только хотела защитить свою страну и своих близких, в первую очередь Питера и Тома, от предательства, на которое были способны Мосли и БСФ, и в меньшей степени Диана и Юнити. Или я сама себя обманываю, потому что если быть честной с самой собой, если задуматься об этом поздней ночью в постели, в одиночестве, то я, когда вручала документы Винстону, предполагала, что такой исход возможен, и я верила, что моя сестра способна почти на всё. «Ты же не можешь сделать так, чтобы мои дети были со мной?» В её глазах стоят слёзы, но она не позволяет себе заплакать. Слёзы виснут на ресницах, сверкая в флуоресцентном свете комнаты для свиданий. Как возможно, что моя сестра остаётся красивой даже в этом ужасном месте? Как проходят ваши встречи? Я должна спросить это из вежливости, хотя не уверена, что смогу вынести ответ. Тяжело. Когда няня привозит их с фермы ригнал, они поначалу не могут вспомнить меня. Особенно Макс. Как только они наконец оттаивают и вспоминают, что я их мать, вбегают охранники и заявляют, что время свидания истекло. Приходит, пора плакать. Она глубоко вдыхает. «Всем нам». Я тянусь к её исхудавшей руке, и замечаю, что её обычно идеально ухоженные длинные ногти сломаны. Я сдерживаюсь, чтобы не отшатнуться. Почему эта неопрятность меня огорчает и удивляет? Я позволяю себе плакать в этом богомерзком месте, только когда моя ярость из-за незаконного ареста становится невыносимой. Грусть на её лице сменяется злостью. «Мосли и я стали козлами отпущения, над которыми глумятся вместо истинного врага, а нечистоплотная пресса ухватилась за нас, чтобы состряпать сенсацию. Но если бы было разбирательство, мы были бы признаны совершенно невиновными, несмотря на мою дружбу с Гитлером. То, что я хотела бы фашистское правительство и мира вместо войны, не означает, что я готова вредить собственной стране. Я не сделала ничего против Великобритании. Я просто хотела для нее другого правительства». Я не в силах ей ответить. Я буквально не могу найти слов. Убедила ли Диана себя в истинности собственных слов? Если бы я не знала, какие документы хранились у неё в запертом ящике письменного стола, я бы ей поверила. Возможно, она тоже сочинила для себя другую историю, более приятную. Чем ты тут занимаешься? Может, принести что-то, чтобы скоротать время? Меняю я тему, не в силах продолжать предыдущий разговор. Чем больше книг, тем лучше. Чтение помогает развеяться. Оно и разговоры с другими заключёнными. Я привезу несколько в следующий раз, обещаю я, задаваясь вопросом, разрешит ли Мосли мне вновь навестить сестру, и молясь, чтобы у меня не нашлось недруга, который прислал бы ей экземпляр моего нового романа «Голубиный перо Диана ни в коем случае не должна прочитать эту книгу о нацистских шпионах, которые используют радио, и догадаться, что я причастна к её заключению. Хотя я знаю, однажды мне придётся признать свою роль. Я снова меняю тему. «О чём ты болтаешь с другими заключёнными?» — спрашиваю скорее из вежливости, пытаясь сделать разговор менее болезненным. Мне сложно представить великолепную Диану, беседующей с обычными женщинами, неважно, членами БСФ или нет. О книгах, которые читаем, о военных новостях, которые до нас доходят, о наших семьях на воле и... Она чуть усмехается, прежде чем продолжить. И, конечно, все расспрашивают меня о Гитлере. Какой он? как ему удалось прийти к власти, взять под контроль Германию и вытащить её из экономической ямы. Я говорю им, что человек без особой искры не смог бы превратиться из безработного художника в лидера такой огромной страны, как Германия. Рассказываю, какой он очаровательный джентльмен. Она на секунду замолкает и продолжает. Конечно, тут много сторонников БСФ — Поэтому им особенно интересно узнать о моей дружбе с Гером Гитлером. И я отмечаю, что теперь вместо «мой фюрер» она произносит «Герр Гитлер». Интересно, сложно ли ей было перестроиться? На её лице играет лёгкая самодовольная улыбка, и мне интересно, вспоминает ли она какой-то конкретный ужин или беседу у Камина с Гитлером. Неужели эти воспоминания... Приятно ей и сейчас. Посмотри, куда тебя завели эти странные личные встречи, думаю я. Не говоря уже о том, что мы воюем с Гитлером. Его войска угрожают нашим военным и гражданским, в том числе нашему брату, моему мужу и бесчисленным знакомым. А может, не Гитлер, а Мусли виноват в том, что она оказалась в таком положении? Или, может, я? И снова я думаю о том же. Я соткала у себя в голове повествование, в котором сплела воедино жизни моих сестёр. Этот гобелен льстит мне и подтверждает правильность моего поступка. Но можно ли так же легко из тех же нитей соткать совершенно другую картину? В конце концов, я не читаю мыслей своих сестёр и не знаю их чувств, Но мне нужно верить, что я послужила великой цели, и время это подтвердит. Каждый хочет верить в это. Тут дверь в комнату свиданий распахивается, и я чувствую огромное облегчение от мысли, что наше время подошло к концу. Однако вместо надзирателя в комнату входит сэр Освальд Мосли в грязной поношенной рабочей одежде, похудевший но бесконечно самоуверенной. Дата перевода вашего мужа изменилась, объясняет охранник. Диана и Мосли встречаются глазами и бросаются друг другу в объятия. Продолжая обнимать друг друга за талию, они слегка отстраняются и, не веря своим глазам, разглядывают друг друга. Их долгая разлука наконец закончилась, даже если в обозримом будущем им придётся жить в тюрьме. Кажется, что для Дианы и Мосли В этот момент всё остальное исчезло. Остались только они. Они снова вместе, и лишь это имеет значение. По щекам Дианы текут слёзы. «Не верится, что это и правда ты». «Это и правда я, дорогая», — уверяет он её. «И мы больше никогда не расстанемся». «Никогда!» Меня поражает, с какой страстью Диана восклицает это. Хотя что меня удивляет? Насколько хорошо я её знаю? Моя сестра по-особенному открыто и понимающе улыбается мужу и становится ясно, что она по-прежнему вся в его власти, точно так же, как Юнити, полагаю, была во власти Гитлера. В этот момент я совершенно уверена. Диана пожертвовала бы всем страной, семьёй, собственной жизнью ради этого человека и его дела. Какие бы выдумки я ни сочиняла о своих сёстрах, по крайней мере, эта часть — правда. Оправдывает ли это мой поступок, по-прежнему неясно и, возможно, никогда не станет ясно до конца. Насколько политика в конечном счёте — личное дело, думаю я. Она делает нас авторами собственных историй. Мы становимся патриотами и героями или, если придется, шпионами и предателями. Кто из них, интересно, я.